Глава 14. Джек Остаток вечера, после разговора с Марли, я словно парил в облаках. В пушистых облаках. Блин, опять какие-то нелепые образы. Однако не мог отрицать, между нами что-то произошло. И оно не желало меня отпускать. Нам больше не удалось поговорить глазу на глаз. Хотя сказать хотелось очень многое. Притом я все время знал, где Марли находится в данный момент. Как два магнита мы тянулись друг к другу, и я убеждал себя, что Марли чувствует то же самое. Наши взгляды постоянно встречались сквозь пламя костра. Наши плечи соприкасались, когда мы стояли рядом. Марли улыбалась мне издали, когда я разговаривал с кем-то другим. Все это время я спрашивал себя, а не позвать ли Марли с собой по окончании вечеринки? Нет, не к себе домой не в свою постель, а на ежегодную церемонию, в которой я обычно принимал участие. Меня пригласили встретить восход солнца вместе с Дебби, Эдом, всеми местными по самокуоде и их соплеменниками из штата Мэн. Наверное, для Марли это стало бы невероятной возможностью познакомиться с особенно красивой традицией. Не раз слова уже были готовы сорваться с языка, однако я снова отбрасывал идею прочь. Пожалуй. Это уж слишком, слишком поспешно, слишком назойливо. Возможно, Марли пока не готова. Она уже испытала жестокое потрясение в ходе поисков матери, возможно, и не захочет продолжать их. Уже намекала. Кроме того, я должен был сначала сам разобраться в новых впечатлениях, прежде чем сделать следующий шаг. А тут еще и Уилл. Мой взгляд переместился к нему. Друг стоял у костра, снова один и всматривался в пламя. Я проглотил комок в горле. Как я и опасался, возвращение Лив совершенно выбило его из колеи. Он вел себя так, словно появление нового бойфренда из Европы рядом с Лив его никак не задевало. Однако я-то хорошо знал лучшего друга. Меня не одурачить. Я подобрался ближе, но не успел открыть рот, как Уилл меня опередил. Он тоже хорошо меня знал. «Я пригласил Марли в следующую субботу на экскурсию смотреть на китов. Ты сделал что?» Уилл отвел взгляд от костра и уставился на меня стеклянными глазами. Она была вне себя от радости. «Честно говоря, друг, вот смотрю я на тебя, и вижу, ты тоже в диком восторге». Он прав. «Мое сердце внезапно забилось в два раза быстрее». В голове уже прокручивались тысячи сценариев на одну тему. Как сблизиться с Марли во время экскурсии? Я смущенно потупился и почесал в затылке. «Вот только не хочу...» «Черт возьми, Уилл, не хочу повторить твой печальный опыт». «Потому ты предпочитаешь секс без обязательств и не рискуешь выбрать женщину на всю жизнь? Боишься потерять ее?» Его глаза яростно сверкнули. «Это не жизнь, Джек». Доверься чувствам, прыгни в омут с головой. Обещаю, она того стоит. Прекрасное время, проведенное с Лив, останется со мною навсегда. Неважно, что случилось потом. А кто знает? Его взгляд переместился туда, где недавно Лив сидела с гитарой. Кто знает, что будет завтра? Неисправимый оптимизм Уилла ударил меня в самое сердце. Уж если и он до сих пор надеется после того, как прошел через ад, то мне следует срочно подсуетиться. В субботу. Есть пара дней на размышления. Выстроить линию поведения и вообще решить, хочу ли я впускать Марли в свою жизнь. Я повернулся к Уиллу, однако тот уже снова уставился в костер. Так мы и стояли рядом, всматриваясь в пламя. Несколько часов спустя я сидел с Эдом в его вместительном каноэ и в очередной раз запрасывал удочку. Было пасмурно. На почти неподвижной глади реки Сент-Круа отражалось серое утреннее небо. Над нами парили несколько птиц. Прибрежный тростник шелестел на ветру. Других звуков не существовало. Для Эда, одного из моих старших друзей, я выкраивал хотя бы день в месяц, чтобы вместе половить серебристую сайду. Традиция, которую мы соблюдали с детства. Вот только в то время в рыбалке участвовали и наши отцы. Еще раз спасибо за то, что помог дэби в ките», — сказал Эд. «После прорыва трубы в кафе мы было подумали, придется закрывать оба заведения». «Что ты, не стоит благодарности?» — отмахнулся я и отпил большой глоток из термоса. Горячий кофе взорвался во рту, я блаженно закрыл глаза. Напиток согрел изнутри, было раннее утро. После пляжной вечеринки я, можно сказать, и спать не ложился. А потом мы с Эдом и его женой Дебби выдвинулись к заказнику «Индиан Пойнт», чтобы присутствовать в 6 утра на церемонии восхода солнца, как и каждый год, 1 июля. Так что кофеина требовалось много. Тебе известно, что если мне в данный момент не нужно вести занятия или сопровождать организованную группу, Я, как универсальный специалист, мгновенно перестраиваюсь и могу выполнять любую работу, и мужскую, и женскую». Удовлетворенно вздохнув, я вытянул ноги и откинулся к носу лодки в ожидании клева. Эд бросил на меня удивленный взгляд и закинул за ухо длинную черную прядь. «Да что с тобой?» «В смысле?» Теперь он наморщил лоб. «Ты вздыхаешь уже в пятый раз после отплытия?» «Неужели?» «Я не считал». Эд резко опустился на сиденье, и каноэ слегка закачалась. «Неужели думаешь, что меня можно провести?» Я почесал в затылке и тихонько засмеялся. «Действительно, теперь Эд не отстанет. Слишком хорошо он меня знает, прямо как Уил. «Ну ладно». «Есть женщина». «Женщина?» Эд, хотя и насторожился, однако продемонстрировал лишь дежурный интерес. Он продолжал глядеть на воду, где наживка танцевала между мушек. «В прошлом у меня было довольно много женщин, а значит нет особых причин волноваться». Однако после вчерашнего вечера я не мог больше лгать. Марли не просто одна из них. Она запустила внутри какой-то процесс, свойственный мне и тем не менее знакомый. Когда мы не были вместе, мысли вертелись вокруг Марли. Спрашивал себя, а чем она сейчас занята? Вспоминает ли обо мне? А стоило ей оказаться рядом, как сила притяжения действовала почти гипнотически. Меня влекло к девушке, словно рыбу к приманке. Оставался вопрос, удастся ли Марли поймать меня и вытащить на сушу. Потому что утром после пляжной вечеринки я все отчетливо и ощущал, что с Марли все не так, как с другими женщинами. Нас связывало большее, чем одноразовый секс или пара украденных часов теплой летней ночью. Однако у Марли имелось нечто общее с другими женщинами, которым доводилось резвиться в моем пруду. Она тоже скоро уедет. Именно потому слишком опасно возлагать на нее большие надежды. Какой смысл? Вот только я не знал, долго ли смогу противостоять ее чарам. Да и хочу ли вообще? Я бился над дилеммой всю ночь. Внезапно меня обрадовало, что Эд сидит рядом со мной. Они с Деби уже три года счастливо женаты. Пусть до сих пор он реагировал на мои романтические истории лишь вялым смешком, но не исключено, что сегодня даст хороший совет. Я откашлялся. Она... она особенная. Эд повернулся ко мне, вопрошающий наморщив лоб. Она мне реально нравится. Щеки запылали, и я посмешно добавил. Даже когда доводит до белого коленя. На сей раз Эд чуть удочку не выронил. Он смотрел на меня так ошеломленно, что я расхохотался во весь голос. Каное угрожающе накренилась. пришлось ухватиться свободной рукой за борт, чтобы не выпасть. Но ну и но. Ну. Позволь подвести итог. Ты наконец познакомился с женщиной, которая для тебя что-то значит, а я узнаю об этом только сейчас. Судя по голосу, это уже не слегка огорчился. Он буквально завелся не на шутку. Друг завязал длинные волосы в хвост, верный признак, что он весь внимание. И подался вперед. Кто она? «Надеюсь, не очередная туристка?» Я смущенно пригладил волосы. «Вообще-то нет. Ее забросило в наш город с течение обстоятельств. Машина сломалась. Работает в клинике Усью, чтобы оплатить ремонт. То есть навсегда здесь не останется?» Я пожал плечами. «По-видимому, нет. Понятия не имею, старик. Я ее толком не знаю. Но...» Я посмотрел на воду. На реке был мой островок безопасности, место, куда я сбегал вместе с Эдом, чтобы обрести хоть немного спокойствия и умиротворения. Если уж на рыбалке не получится открыто поговорить о своих чувствах, то больше негде. Тут меня никто не осудит. Но что? Вчера вечером мы пообщались наедине, и все изменилось. Я еще до того постоянно думал о ней и даже купил череколу, а вот теперь такое чувство, что и девушка ко мне неравнодушна. Ну-ну, задумчиво протянул Эд. «С чериколой я как-то не понял, а вообще...» Я со смехом отмахнулся. «Так вы вчера переспали?» Спросил он скептически. Предположение меня ничуть не задело. Сам бы не поверил на месте Эда. Ничего подобного, даже не поцеловались ни разу. Эд отрешенно потеребил себя за хвост, продолжая сверлить меня глазами. «Как ее зовут?» «Марли. Она приехала из Торонто. Но...» «Что но?» «Я из тебя должен клещами тянуть?» «Она здесь, потому что...» Я сглотнул, не зная, как это воспримет мои слова. Для него собственное происхождение всегда было щекотливой темой. Темой очень болезненной на протяжении многих поколений. Между нами двумя она проблем не создавала. Однако я знал, что Эд активно выступал против дискриминации по отношению к коренным народностям Канады и нарушения их прав, и что он, как многие другие был уже по горло сыт неудачами. Прежде всего из-за того, что по в Канаде так и не имели официального статуса. Я поддерживал друга на сто процентов и воспринимал как знак доверия тот факт, что он делился со мной сокровищами своей многовековой культуры. Когда-нибудь мы сядем в лодку с сыновьями и снова поплывем на рыбалку, продолжая чтить наши традиции. Потому что Марли наполовину по самокуоде. Неуклюже закончил я начатую фразу однако она практически не помнит мать и приехала сюда, чтобы... Э, чтобы разузнать о своих корнях. Глаза Эда расширились. Чего-чего? А этого он не ожидал. За несколько минут я дважды окатил его холодной водой. «Она уже говорила с предводителем?» – внезапно спросил он. «Э, «Задавала вопросы, намерена встретиться с общиной?» «Пока нет. По-моему, она полностью дезориентирована». Хотя и прочла несколько книг, однако мало что знает о своей родословной по линии матери. И мне кажется, с детства страшится узнать больше. В семье довольно сложные отношения. не хотелось вторгаться в частную жизнь Марли. Я без того выдал достаточно много из того, что она мне доверила. Она предполагала, что, возможно, ее мать живет здесь. Однако надежда не оправдалась. Эдди резко кивнул. Ему не надо было объяснять. Он знал, сколько молодых людей из коренных народностей вынуждены бороться с аналогичными проблемами. Но я заметил, как вспыхнули его глаза. Гордость? Уважение? Первый шаг сделан, сказал он. То, что Марли вообще сюда приехала, уже впечатляет. Она может обратиться ко мне или к Деби в любой момент, когда будет готова. Нужно много мужества, чтобы встретиться лицом к лицу со своим прошлым и своим наследием. Я подумала, Марли. Щеки снова запылали. Это прав! Представляю, чего ей стоило вообще заговорить на эту тему. Заносчиваясь чувством юмора, на первый взгляд девушка казалась сильной и уравновешенной, однако прошлой ночью я узнал, что под твердой оболочкой таится уязвимость, а еще доброта, обещавшая способность к эмпатии и не до конца зажившие шрамы. Вот одна из причин, почему я вчера не осмелился пригласить Марли на церемонию встречи с Солнца. Хотелось бы снова увидеть настоящую Марли, ту, которая скрывалась за образом дерзкой и беспечной девчонки. Наверное, мои мысли и чувства слишком явственно читались на лице. Эд начал заинтересованно изучать меня. «Значит, эта Марли затронула в тебе какую-то струну, причем настолько, что пошатнула основу твоего бытия?» Я пожал плечами и закатил глаза. Отлично, Эд снова принялся философствовать. Ведь знает же, меня нервирует, когда он изъясняется столь высокопарно. Однако друг довольно четко сформулировал суть проблемы. «Можно и так сказать», — ответил я. Эд хлопнул в ладоши. Да настолько громко, что наверняка распугал всю рыбу в радиусе километра. «И в наше время случаются чудеса». Воскликнул он, театрально воздев руки к небесам, словно хотел самолично проинформировать о последних событиях самого Кси Невеско, великого духа. Джек Уилсон влюбился.